Глава 7. Божественные праздники и нечисть низшего порядка. Солнечный круг. Подобно многим древним народам, кельты сделали основой для своего календаря смену времен года, фас луны и дни солнцестояния. Ну и особые дни для почитания определенных богов, конечно. Причина проста. Человек того времени, каким бы сильным и самоуверенным он ни был, сильно зависело от земледелия и скотоводства, а значит, от погоды, климата и небесных светил. К числу важнейших праздников у кельтов относился Белтейн, он же Белтайн, он же Белтани, в зависимости от местной транскрипции, который отмечался от заката до заката с 30 апреля на 1 мая. Праздник этот сложился в глубокой древности, а вырос он, скорее всего, из почитания бога Белена, покровителя света и огня. Также к этому божеству обращались, прося повысить плодородие земли и поспособствовать умножению стад. Соответственно, Белтейн стал праздником перехода от зимнего холода к летнему теплу, от тьмы к свету. Белтейн не был окончательно вытеснен даже после широкого распространения христианства и появления новых значимых праздников, например, Пасхи. Нет ничего удивительного в том, что непременным атрибутом этого праздника стали костры. Вернее, во время празднования Белтейна обычно все внимание было приковано к одному главному костру, у которого незримо находится покровительствующее празднику божество. Ну а огни поменьше, факелы, светильники способствовали окончательному изгнанию темноты и холода, а также символически очищали пространство. Люди прыгали через костры, чтобы укрепить здоровье и обеспечить рождение здоровых детей, защитить себя от сил зла. Традиции Белтейна живут и по сей день. Не только на землях, занятых некогда кельтами, но и во многих других государствах мира в ночь на 1 мая жгут костры и прыгают через них. Сжигают сплетенные из соломы и прутьев фигуры, символизирующие вечное обновление и повторение жизненного цикла празднестве вовсе не обязательно принимают участие только те, кто по сей день верит в древних богов. В конце концов, наша масленица это тоже сохранившийся с языческих времен праздник встречи весны. Но многие его отмечают только ради того, чтобы с удовольствием поесть блинов и повеселиться во время сожения масленичного чучела. И современный Белтейн для значительной части празднующих имеет примерно такое же значение. Фотографию современного празднования Белтейна можно найти в PDF-приложении. Если Билл знаменовал собой начало лета, то праздник Самайн, Самхейн, символизировал его окончание, переход от летней яркости и радости к холоду. Название, скорее всего, произошло от кельтского Самхайн, которое соответствовало последнему месяцу осени. Люди подводили итоги, оценивали собранный урожай, сортировали скот, Кого оставить на зимовку, ей растить ради молока и дальнейшего размножения, а кого пустить на мясо. Самайн праздновали с 31 октября на 1 ноября. Так же, как и в ночь Белтейна, жгли костры, которые служили для очищения и укрепления здоровья. Считалось, что скот, перед тем, как перевести его в зимнее помещение, желательно провести между двумя кострами. Это придаст животным крепость и выносливость. Во многих источниках мы можем прочитать, что по представлениям кельтов во время Самайна как бы приоткрывались ворота между темным и светлым мирами. Поэтому духи, призраки и разнообразная нечисть получали больше возможностей навредить живым. Считается, например, что такие персонажи, как Кухулин и Осиан, смогли войти в потусторонний мир именно в дни Самайна. Но вполне возможно, что подобные представления сложились уже после появления на землях кельтов христианства. Служителям церкви нужно было как-то подчеркнуть опасность языческих празднеств для души христианина. Тем более, что после того, как было принято христианство, на Самай наложился День всех святых. Праздничная путаница. В начале VII века многие христианские деятели, в частности, Папа Григорий I, начали призывать не искоренять языческие традиции, а перепрофилировать их в христианские праздники. Именно благодаря этому началось взаимное проникновение двух традиций – Древнего Самайна и Христианского Дня Всех Святых. В итоге сложился Хэллоуин, который, как и Самайн, по-прежнему отмечается в ночь на 1 ноября, накануне Церковного Дня Всех Святых, и многими воспринимается как темный праздник. Еще один древний праздник Имболк, название которого производит от различных древнеирландских слов «молоко», «очищение», «омовение» — достоверно происхождение названия неизвестно, Имболк отмечался 1 или 2 февраля, ровно на полпути между зимним солнцестоянием и весенним равноденствием. В этот день чествовалась богиня Бригитта, которую просили подарить благоденствие дому позаботиться обо всех, кто его населяет, и о людях, и о домашних животных. Так как Бригитта также покровительствовала ремеслам и целительству, в этот день к ней обращались с просьбами о здоровье и успехе в разнообразной созидательной деятельности. От качества до изготовления оружия. Во время празднования имболка взбивали свежее масло, мыли и чистили дом, стирали одежду, свежевыдойным молоком обрызгивали землю, стены дома и предметы мебели. С приходом на земли кельтов христианства акценты этого праздника также были несколько смещены. В дни бывшего имболка начали почитать уже не языческую, а христианскую Бригиту, прославившуюся своим милосердием и щедростью. И этой святой начали приписывать функции, которые некогда исполняла древняя Бригита, прежде всего охрану дома и домочадцев. Одним из символов праздника становится равносторонний крест святой Бригитты, сплетенный из камыша или соломы. Вполне вероятно, что это изображение, которому приписывались защитные функции, было известно на кельтских землях задолго до принятия христианства. Ведь крестообразные изображения, символизировавшие солнце, тепло и покровительство высших сил, известны с глубокой древности. Конечно, это далеко не все значимые праздники календаря древних кельтов. В основном те, которые в том или ином виде сохранили свою популярность до наших дней. Большинство известных празднеств были учреждены в честь главных богов. Но как у кельтов обстояли дела с сверхъестественными существами низшего порядка? От феи до банши и келпи. Практически в любой системе мифов или ранней религии Почитаются высшие и низшие существа. Конечно, эти понятия были придуманы уже современными религиоведами, и вообще они довольно условны. В целом, высшими называют главных, самых известных богов. К низшим относят разнообразных духов природы, покровителей домашнего очага, а также божеств, олицетворяющих чувства, эмоции, душевные порывы. Например, у древних греков почитались боги и богини обмана, смеха, ненависти и так далее Как отличить одних от других? Главные подсказки, конечно, дают сами мифы. Например, древнегреческого Зевса или скандинавского Одина называли царями богов, повелителями богов и людей. Тут все ясно без пояснений. Иногда высших от низших отделяли чисто территориально. У тех же греков на горе Олимп постоянно проживала лишь небольшая часть божественного пантеона, а именно те боги, которые были наиболее почитаемы. Обычно это были 10, 12, 14 божеств. Все остальные населяли моря, леса, реки, соседствовали с людьми в их домах и посещали Олимп только в случае крайней необходимости. В PDF-приложении можно посмотреть картину «Совет богов на Олимпе». Но все же зачастую отделить одних от других было крайне сложно. Например, в большинстве мифологических систем почитались богини судьбы. У греков они именовались Мойрами, у римлян – Парками, у скандинавов – Норнами. Официально они не входили в число высших божеств. Сидели себе где-то в отдаленной пещере или у корней священного дерева и пряли нити человеческих судеб. Но в то же время противиться решениям этих богинь не могли ни Зевс, ни Один, ни, само собой разумеется, более мелкие божества. Так можно ли безоговорочно признать их низшими? Первые – значит высшие. В большинстве мифологических систем – греческой, скандинавской, египетской – боги, олицетворяющие землю, небо, океан, воздух – появляются обычно первыми из первородного хаоса в момент сотворения мира. Часто их называют богами первого поколения и относят к высшим просто благодаря времени их появления на свет. Поэтому все подобные деления требуют огромного количества уточнений и оговорок. Для кельтской мифологии это особо актуально, ведь эти мифы дошли о нас в неполном виде, а информация о разных богах очень запутана и неоднозначна. Разделить кельтских богов на низших и высших крайне сложно по причинам, которые в этой книге освещались уже неоднократно. К тому же у разных кельтских племен принципы этого деления могли несколько различаться. Попробуем внести ясность в этот вопрос, обратившись к тому, каких существ в кельтской мифологии обозначали словом «фейри». В большинстве изданий, посвященных мифологии Древней Европы, сказано, что слово феири Произошло из английского языка и дословно переводится как «фея». То есть английские ферри – это крошечные девочки с прозрачными крылышками, порхающие с цветка на цветок, способные появляться неведомо откуда и внезапно исчезать неизвестно куда. Но это упрощенная точка зрения. Такое представление о феях ферри сложилось лишь в середине XIX столетия, в основном под влиянием романтической литературы. На самом же деле, слово «фейри» родилось очень давно. Скорее всего, на землях кельтов, еще до того, как сложился современный английский язык. А кого обозначали этим словом? Есть две основные версии. Фейри именовались вообще все сверхъестественные существа, начиная с богов, например, племени Туата-де-Данан, и заканчивая разнообразной мелочью наподобие духов природы и жилища, аналоги наших леших, домовых, водяных и прочих. Сиды именовались высшими фейри или ши, так же как и холмы, служившие воротами в их мир. Фейри это второстепенные божества и духи низшего ранга. Главные боги наподобие Нуады, Дагды, Морриган и так далее, к ним не относятся. Более распространена вторая версия. Кого относили к в кельтской мифологии и позднее в сказках и прочих литературных произведениях? По QR-коду в PDF-приложении можно рассмотреть изображения короля Артура и королевы-фей. Например, глейстиги. В шотландском фольклоре так называли духов леса. Их описывали как прелестных девушек в зеленых платьях, расшитых серебром и золотом. Но длинные подолы платья вскрывают козьи ноги, а уши девушек заострены. Иногда у них имеются даже небольшие рожки. Глестиги с одной стороны, почитались как покровители пастухов и скота, а с другой – могли завлечь человека далеко в лес и оставить его при себе навсегда. Иногда глейстигам приписывали даже пристрастие к человеческой крови. Впрочем, будучи в хорошем настроении, они вполне могли вывести на правильную дорогу того, кто заблудился в лесу или помочь пастуху найти отбившееся от стада животное. Брауни — это забавные маленькие человечки с лохматыми волосами, духи-помощники наподобие домовых. Если у них складывались хорошие отношения с хозяином дома, Брауни помогали ему вести хозяйство, предупреждали об опасности, например, возможном пожаре, но эти домашние феи были очень обидчивы, и ссориться с ними не следовало. Особая история эльфы. Эти существа почитались не только в кельтской мифологии, и проследить историю их появления довольно сложно. Например, в мифологии скандинавов, у которых был несомненный культурный обмен с кельтами, имелось представление о том, что на ветках мирового дерева Игдрасиля помимо прочих миров располагался также мир под названием Альфхи. Там проживали альвы, существа, схожие с богами, но менее могущественные. В разное время к альвам причисляли духов природы или отождествляли их с разными природными явлениями, например, туманом или росой. Тем более, что слово «альв» переводится как «светящийся», «зыбкий», «туманный». Альвов считали очень красивыми и приписывали им самые разные сверхъестественные способности. Есть предположение, что эльфы, а вера в существование таких созданий была распространена во многих регионах Европы, это наследники скандинавских альвов, Возможно, что именно от слова «альвы» родились многие географические обозначения – Эльба, Альпы, Альбион. Представления об эльфах менялись в зависимости от территории и от времени. Например, их могли изображать и как прекрасных, могущественных обитателей потаенных земель, которые показываются людям только в случае крайней необходимости, и как обычную мелкую лесную нечисть. Пожалуй, наиболее яркий и устойчивый образ эльфов сложился благодаря книгам Джона Толкина, который черпал вдохновение для своих произведений, в том числе и в кельтском фольклоре. С кельтской мифологической мелочью произошло примерно то же самое, что с второстепенными духами и божествами славян. Например, наши водяные, домовые, лешие когда-то, скорее всего, почитались как божества природы. Но с течением времени, когда на смену мифу пришла религия, а потом появились сказки, они перекочевали в сказочные сюжеты, не утратив при этом своих сверхъестественных способностей. В кельтских сказках, истоки которых могут лежать в глубокой древности, Ферри уже часто не относятся к какой-либо конкретной категории. Просто мелкий народец, имеющий отношение к потустороннему миру. Они могут вести себя довольно дружелюбно и иногда даже помогать людям. Но все же без крайней нужды с ними лучше не общаться. Потому как иногда Фейри завлекают людей в свой мир и есть риск никогда из него не выбраться. Например, один из классических сюжетов таков. Когда-то, давным-давно, а может быть и в прошлом году, в соседней деревне пропала девочка. Люди сразу предположили, что ее украли Фейри. Якобы недавно кто-то видел как они водят хоровод на опушке леса. Ферри приписывается особое пристрастие к танцам. Они часто завлекают к себе людей, приглашая сплясать вместе. В PDF-приложении иллюстрация с водящими вокруг девочки хоровод эльфов. А вскоре один местный житель даже рассказал, что девочку умыкнули у него на глазах. Ферри схватили ее за платье, за руки и за ноги и потащили в лес. Он пытался отбить ее, но фейри наслали на него помрачение зрения и утащили таки девчонку, а вместо нее в руках у смельчака оказалась рукоятка метлы. Народ забегал по деревне, ища советов, как вернуть девочку обратно. И, наконец, одна старая знахарка сказала, что нужно поджечь сухую траву на поляне, на которой плясали фейри. Там много растения крестовика, которое народ холмов считает для себя священным. Народом холмов, в легендах и сказках называли фейри любого разряда, не обязательно высших ши. Так и было сделано. И уже на следующее утро девочка вернулась домой. Она была жива и здорова, и рассказала родителям, что фейри утащили ее куда-то очень далеко, в селение, затянутое туманом. Утром они вернули ее на ту самую поляну, с которой днем раньше украли. При этом девочка услышала, что фейри обсуждают между собой имена тех жителей деревни, которым вскоре суждено умереть. Эти люди в самом деле умерли еще до истечения года. В этой легенде сказки имеется сразу несколько характерных черт Во-первых, склонность ферри и прочей мелкой нечисти к умыканию детей или даже взрослых. Во-вторых, то, что они часто оставляют вместо украденного какой-либо ненужный и несуразный предмет. В-третьих, связь фейрии с каким-то важным для них растением или другим объектом, при помощи которого на них можно воздействовать. И, наконец, в-четвертых, способность потустороннего народца к прорицаниям, а иногда и к прямому воздействию на судьбу человека. Относить ли к миру фейрии призраки умерших людей? На этот счет высказывают разные мнения. Кто-то уверен, что это вполне допустимо, ведь привидения являются к нам из того самого мира, в котором Фейри чувствует себя как дома. Кто-то, наоборот, считает, что призраки – это категория особая. Подменыши. Именно так называют в фольклоре разных стран то, что различные волшебные существа оставляли взамен похищенных ими детей. Это могли быть какие-то предметы, от угольков и тряпок до драгоценных камней, или какое-то живое существо, обычно прожорливое и отвратительное. Имелись различные рекомендации относительно того, как заставить нечисть вернуть ребенка и забрать подменыши. Во многих изданиях, посвященных кельтским мифам и сказкам, приводится такой пример. В доме, где находится умирающий человек и его скорбящие родственники, внезапно раздается стук в дверь. Если это происходит вечером или ночью, то хозяева не торопятся открывать, потому как в такое время хорошие люди в дома стучатся редко. Но если в ответ на стук никто не открыл, через несколько минут окна и двери могут внезапно распахнуться сами собой. Таким образом, потусторонние силы напоминают о необходимости расчистить путь, отлетающий от тела душе. Что касается фей, то это достаточно общее название. Иногда применительно кельтской и в целом европейской мифологии понятия фея и фейри смешивают, считая, что оба этих слова обозначают примерно одно и то же – существо из сверхъестественного мира. Более того, феи иногда называют даже сестру короля Артура Маргану. Хотя в большинстве легенд по своим тактико-техническим характеристикам она скорее земная женщина, просто обладающая способностями к колдовству, прорицанию и так далее. Но классический облик феи, упоминавшийся ранее, маленькая девочка, девушка с прозрачными крылышками относится уже скорее не к мифологическому, а к сказочному персонажу, созданному художественной литературой. Изображение подобной феи можно найти в PDF-приложении по QR-коду. Например, Уильям Шекспир в своем произведении «Сон в летнюю ночь» представил образы королевы фей Титании и ее супруга Аберона. У этих персонажей присутствуют одновременно черты эльфов, призраков, духов, природы. То есть это, скорее, собирательные образы. К этой же категории можно отнести и самую известную литературную фею дин динь из сказки Джеймса Барри «Питер Пен». После появления диснеевского мультфильма, снятого по этой книге, образ дин динь стал практически каноничным для фей, но уже не мифологических, а сказочных и мультипликационных. К особой категории фей – Фейри иногда относят так называемых банши, банши. Когда сложился этот образ, достоверно неизвестно, но, возможно, первоначально банши представляли собой нечто вроде злых духов природы или неупокоенных призраков. Дословно их название можно перевести как «женщина из ши», из числа представителей потустороннего мира. Банши – существо, предвещающее смерть или плакальщица с того света. Изображение банши можно найти в PDF-приложении. Считается, что Банши может появиться у дома человека, которого в скором времени ожидает смерть, и начать издавать скорбные стоны и вопли. Эти леденящие кровь-звуки безошибочно предсказывали трагедию. Рассказывали, что иногда Банши могли встретиться обреченному человеку, например, в лесу, не приближаясь к границам его жилья. Кельты считали, что когда человек близок к смерти, окружающая его реальность как бы истончается, позволяя заглянуть в вечность, поэтому он может видеть тех, кто умер ранее. Описывали Банши по-разному. Это могла быть красавица с распущенными волосами в длинном вышитом платье, но в момент крика и плача лицо девушки внезапно искажалось, превращаясь в уродливую маску. Иногда Банши можно узнать по неестественно бледной коже и красным от вечного плача глазам. Также этих существ изображали в виде уродливой тощей старухи с лицом более напоминающим череп. Часто Банши сидит под деревом или скалой, съежившись и закутавшись в широкий плащ, и тихо подвывает. И лишь когда поблизости оказывается человек, которому грозит смерть, издаваемые звуки превращаются в пронзительный вопль и рыдание. К числу потусторонних персонажей нечеловеческого облика можно отнести, например, Келпи, водяного духа. Его представляли в виде лошади, которую можно внезапно встретить на берегу водоема. Келпи услужливо подставляет свою спину человеку, как бы приглашая его покататься. Но как только наивный путник забирается на спину лошади, она бросается на глубину, увлекая сидока за собой. Если человеку повезло и Келпи был в хорошем настроении, он отпустит свою жертву, человек разве что сильно промокнет. Но при неудачном стечении обстоятельств водяной дух может утопить или даже сожрать. Спрыгнуть со спины зловещей лошади не получится, потому что усевшийся на нее человек как будто прилипает к ней, а руки и ноги его теряют силу. Обычно келпи выбираются на берега водоемов поздним вечером или ночью, так что если встретите в темное время суток возле озера реки или болота странного вида лошадку, воздержитесь от более близкого знакомства с ней. Для верности можно посмотреть на следы, которые она оставляет на грязи или песке. Считается, что у Келпи копыта поставлены задом наперед. А еще утверждают, что водяная лошадка имеет совсем не лошадиные круглые светящиеся глаза. В древности Келпи, скорее всего, почитались как недобрые водяные духи, и лошадиный облик, возможно, приобрели не сразу, а только тогда, когда на смену мифу пришли сказки. Иногда, как утверждается, келпи могут являться и в человеческом обличии, но всегда в их волосах будут видны запутавшиеся водоросли и водяные ракушки. В приложении по QR-коду можно посмотреть изображение мальчика на белой лошади. Иногда келпи ассоциируют с лохнесским чудовищем. Предполагают, что загадочный ящер – это одно из его обличий. Вообще, животный мир кельтских мифов – это отдельная интересная история. С некоторыми четвероногими персонажами мы уже встречались, но на самом деле их значительно больше».